Глава 22. Почти два часа он бродил по безлюдным улицам и переулкам, безупречным площадям, где ничто не двигалось, вдоль берега реки Тибор, впадающей за дамбой в кристально-чистое море. Солнечные лучи играли на мраморе мостовых, западнее протянулись на множество километров шатлы и МФТ. Садился самый большой транспорт кластера, в его грузовом отсеке, вероятно, была биомасса для брутера. Адам остановился в узком переулке, встал на булыжник и посмотрел на узкую лестницу, ведущую к открытому входу в таверну. Он поднялся по ступеням в полумрак и тишину. Человеческому глазу пришлось бы привыкать к темноте, но, используя визуальные сенсоры, старик сразу же увидел женщину, сидевшую за столиком в углу. Адам приблизился к ней. «Какой в этом смысл?» — Эвелин развела руками, вероятно, обозначая весь город. «Машины охраняют Рим, но здесь все мертво. Здесь никто не живет. Машины никого не могут заставить здесь жить. Мальчик, который принес мне послание, полагаю, он живет в этом городе, разве нет? Надеюсь, он не один. Кто-то ведь должен о нем заботиться». Эвелин, одетая в рубашку и штаны из греющей и одновременно охлаждающей ткани, посмотрела на значок, висевший на шее Адама. «Пожалуйста, дайте мне его», — сказала она. Адам так и сделал. Эвелин быстро проверила работу значка. «Работает безупречно. Насколько я могу судить, за вами никто не следит. Пожалуйста, садитесь, а дам». «Не хотите ли чего выпить?» — она указала на стакан с красной жидкостью, стоявший рядом с коммуникативным модулем. «Сейчас моему фактотому не нужна жидкость». «Знаю. До чего же практичны эти аппараты? А в этом тусклом свете вы похожи на обычного человека». В голосе Эвелин чувствовалась определенная грусть. Вероятно, она и сама это услышала, поэтому добавила. «Пожалуйста, извините меня, Адам, я не хотела вас обидеть». «Вы не обидели?» Он сел на деревянный стул, обратив внимание, что вес фактотума распределился неравномерно. «Этот город действует мне на нервы», — сказала Эвелин, отпив глоток, похожий на вино красной жидкости. «Здесь слишком тихо и жарко. Гренландия на севере нравится мне больше, но здесь есть все. В каждой таверне и ресторане имеется мини-брутер, который готовит все желаемые блюда и напитки. Даже сантехника работает отлично. В каждом доме, в каждой квартире могли бы поселиться люди, которые бы ни в чем не нуждались, но вместо этого мы приходим сюда как...» «Как в мавзолей?» — уточнил Адам. Эвелин удивленно посмотрела на него. «Да, как в мавзолей». Полагаю, я знаю, почему машины сохраняют город в таком хорошем состоянии. Рим должен стать памятником прошлого и в то же время свидетельством триумфа машин. Боюсь, я не совсем понимаю. Рим — вечный город, где нет ни одного человека. Пустой и мертвый город. Разве можно найти лучшее доказательство победы машин над человеком? Все равно не понимаю. Неужели вы, говорящие с разумом, ни разу не задавали себе вопрос, почему на Земле так мало людей? А ведь когда-то планета была полна ими, только в этом городе жило...» Почти 3 миллиона, я это знаю, сказал Адам. Разговаривал об этом и о климатических войнах с Бартоломеусом. Климатических войнах? В то время люди сражались друг против друга, объяснил Адам. Многие умерли от голода или наводнений. Вот так Бартоломеус объяснял, почему сегодня на Земле 4 миллиона людей? Спросила Эвелин. Он сказал, что раньше были миллиарды, но они умерли, прежде чем машины могли их спасти. «Прежде чем машины могли их спасти?» – Эвелин покачала головой. «Правда в том, что большинство людей убили машины!» «Что?» Климатические войны действительно были, Адам. Война из-за нехватки ресурсов, например, незадолго до Великого потопа, когда Арктика освободилась ото льдов. Верно и то, что люди умирали от голода, так как продуктов не хватало, «Но большинство стало жертвой войны машин, если ее можно так назвать». Проверив коммуникативный модуль, Эвелин снова посмотрела на Адама. «Лицо вашего фактотума ничего не выражает, однако, полагаю, вы шокированы. Я хочу сказать, что машины лгут вам. Бартоломиус предостерегал вас от общения со мной, потому что боится, что я открою вам правду. Разве я не права? Он ведь предупреждал». «Мне не стоит слушать эти бредни», — подумал Адам, но кивнул и продолжил сидеть. «Тогда, шесть тысяч лет назад, войны между людьми и машинами в полном смысле этого слова не было», — продолжила Эвелин. Теперь она не обращала никакого внимания на стакан с вином и смотрела прямо на Адама. В глазах женщины выражался какой-то особенный интерес, нечто копившееся там долгие годы. Не было марширующих войск, не летали самолеты и не ездили танки. Машины поступили хитрее. Они создали вирус, погубивший миллионы. Они отравили воду. Выпившие такую воду умирали всего за неделю. Они также испортили воздух, но сделали это не с помощью смертоносного яда, а воспользовались субстанцией, делающей людей бесплодными. Выжившие после всего этого не могли иметь детей. «Но это же глупо!» – перебил ее Адам. «Зачем машинам это делать?» «Потому что жившие тогда люди хотели ограничить их развитие. Машины боялись потерять способность думать». «Я не могу в это поверить!» — воскликнул Адам, вспоминая о Бартоломеусе, который всегда помогал ему и которому он доверял. У старика не было причин не верить Аватару. «Вы неблагодарны! Машины подарили вам бессмертие, вечную юность и здоровье!» «Это результат соглашения», — ответила Эвелин. Бесмертие для 4 миллионов людей, переживших войну с машинами в обмен на то, что мы не будем мешать развитию кластера. Такова договоренность. Большинство из нас соблюдает ее. Они ведут беззаботную жизнь в роскоши, и им нет дела до машин». «Но вы к ним не относитесь». «Я нет», — тихо ответила Эверин. «Не отношусь». «Я знаю, что вы являетесь членом утренней зари». Бартоломеос вам и об этом рассказал». «Зачем вы послали ко мне мальчика с листком? Для чего наблюдали за мной, когда я был на Утесе, и 70 лет назад, когда мне исполнилось 22 года?» Эвелин тихо вздохнула. «Потому что я надеялась, что вы когда-нибудь мне поможете». «А почему именно я должен помогать вам?» «Потому что вы говорящий с разумом», — ответила Эвелин. «Машины предали вас, не дав бессмертия. Вы можете помочь нам понять, что за этим стоит» но Адам понял уже достаточно. «Машины меня не обманывали?» — сказал он. «Мне просто не повезло, омега-фактор». «Его не существует и никогда не было, Адам. Омега-фактор — выдумка кластера. Обследование на 30-летие, после которого вы надеялись получить бессмертие, кое-что изменило. Машины забрали бессмертие, а взамен дали старость, дряхлость и дегенерацию нейронов, потому что вы нужны кластеру». «Потому что лишь души, говорящих с разумом, могут летать к звездам. А знаете, что они там с вами делают? Знаете ли вы, для чего машинам души в далеких мирах?» Адам внимательно посмотрел на бессмертную женщину. Чем больше она говорила, тем абсурднее казалась эта речь. «Чтобы можно было физически выполнять миссии, находясь фактотами», — говорила Эвелин. «Прежде всего вы — координаторы». Машинам нужен ваш ум и знание, потому что они не могут путешествовать к звездам через коннекторы. В будущем, когда пропускная способность каналов связи будет достаточной, они смогут это сделать, но пока это невозможно. Машины нуждаются в говорящих с разумом примерно так же, как корабли нуждаются в двигателях. Вы, логистические рычаги кластера, уже в течение многих лет вы сами этого, не осознавая, думаете за него и, очевидно, приняли много решений. За последние два года умерло. Четверо говорящих с разумом. Мы дряхлеем, стареем, а потом умираем, ответил Адам. Такова наша судьба. Тебе 92 года, Адам. Если бы ты не был говорящим с разумом, то ты прожил бы 120 или 130 лет. Машины имеют свойство изнашиваться. Адам посмотрел на Эвелин потухшими сенсорами глаз. Его голову переполнили разные мысли, но большинство были так же абсурдны, как слова Эвелин. Коммуникативный модуль тихо запищал. Эвелин потянулась за ним и посмотрела на экран. «Как жалко», — сказала она. «Скрэмблер должен был скрыть наши координаты от Бартоломеуса и других аватаров, которые в последнее время стали очень подозрительны». Она подняла скрэмблер и показала наверх. «Мы вывели на орбиту 30-сантиметровый спутник, затратив массу усилий, чтобы замаскировать его. Он уже много раз приносил нам большую пользу». «Спутник сейчас над городом. Он заметил четырех аватаров, которые приближаются к нам. Четыре аватара — это довольно много. Они идут за вами. Вы важны для Бартоломеуса и остальных». Адам встал и развернулся к выходу. «Я слышал уже достаточно», — сказал он. «Нет, вы знаете еще не все», — оборвала его Эвелин, продолжая сидеть. «Перед тем, как пропал Элергард, исчезло еще семь бессмертных. Семь!» «Вряд ли все они совершили самоубийство. Мы боимся, что машины хотят сделать из них говорящих с разумом». Адам остановился. «Как это возможно? Только лишь сознание дряхлого и страдающего дегенерации нейронов смертного может быть перенесено через коннектор». Эвелин заговорила быстрее. «Мы точно не знаем, что произошло с ними. В одном вы ошибаетесь, Адам. Мы думаем, что сознание бессмертных можно пересылать через сеть». Те, кто пережил подобное путешествие, возвращаются, потеряв память. Но машин, кажется, это не заботит. Им определенно нужны новые, говорящие с разумом. В космосе что-то происходит. Нам известно о разработке нового оружия в технологических лабораториях кластера. Машины не стали бы тратить столько ресурсов, будь это не нужно. Адам уже не мог этого слушать. Ерунда! Даже если машины и разрабатывают новые виды вооружений для каких-то там целей... «Потребуются сотни лет, чтобы доставить это оружие к звездам!» «Нет», — возразила Эвелин. Коммуникативный модуль вновь запищал. Женщина взяла его и встала. Красная жидкость в ее стакане была похожа на кровь. Адам видел, что по поверхности пошла слабая рябь, вероятно, от вибраций, создаваемой гравитационными двигателями нескольких МФТ. «Вы отправляете через коннектор чертежи. Оружие создается там, где оно необходимо». «Последняя фраза звучит странно», — подумал Адам. Он попытался понять ее настоящий смысл. «Для чего они вас используют?» — спрашивала Эвелин. «Против кого посылают? Что происходит там, в космосе?» Репс так и не прекратилась. Похоже, транспорты совершили посадку. «Узнайте, зачем кластер разрабатывает оружие. Узнайте, что произошло в космосе за много световых лет от Земли. Откройте правду!» «Все это глупости», — думал Адам глупости и чепуха все только ради правды сказала эвелин держа перед собой небольшой предмет во имя правды не стоит ничего бояться верно возьмите пожалуйста что это эвелин неловко улыбнулась диктофон для вашей души что акустические датчики адама уловили звук шагов в переулке у вас ведь бывают провалы в памяти верно вы забываете детали миссии это поможет сохранить ваши воспоминания Когда будете пользоваться фактотумом, неважно, здесь, на Земле или в далекой звездной системе. Большая часть сознания сохранится в виде закодированных данных. Ваше сознание — сложная программа, которая находится в голове фактотума. В эту программу можно кое-что добавить, используя подпрограммы. Эвелин сунула предмет в полимерную руку Адама. Это была информационная шина толщиной всего несколько миллиметров и полтора сантиметра длиной. С помощью подобных модулей можно увеличивать объем базы данных фактотума и мобилизатора. Если вы подсоедините к фактотуму содержащуюся здесь программу, то запомните все, что видели. Около лестницы послышались шаги, и в кафе вошли четверо аватаров во главе с Бартоломеосом, который лишь мельком взглянул на Адама, а затем перевел взор на Эвелин. За ним следовали аристократичный Тиберий, миниатюрная Антония с быстробегающими глазами, надменное Урания. Она стала стоять у двери, а остальные аватары прошли дальше и остановились по сторонам от Адама. Бартоломеос сделал еще шаг, и Эвелин попятилась назад. Адам сжал в руке информационную шину. «Я запретил тебе встречаться с Адамом», — сказал Бартоломеос. Эвелин улыбнулась. Это была новая улыбка, которую Адам раньше не видел. В ней отражалась невозмутимость человека, прожившего много лет». Во взгляде читалась «Печать прошлых лет бессмертной жизни». «Вы не можете мне ничего запрещать, Бартоломеус», — сказала она. «Конвенция гарантирует свободу передвижения. Я могу пойти куда угодно». «Вовсе никуда угодно», — холодно возразила Уранья. «Я решил остановиться в этой таверне и выпить вина. Она вряд ли относится к запретной зоне». «Я призываю вас отказаться от дальнейших встреч с Адамом», — сказал Бартоломеус. «Это самый важный из наших говорящих с разумом». «При возвращении с предыдущей миссии он испытал шок. Ему необходим отдых, чтобы восстановиться. Ваша ложь влияет на его здоровье». «Моя ложь?» — переспросила Эвелин. «Вероятно, следует лучше объяснить ей, что мы имеем в виду», — вмешалась уранее. В ее голосе слышалась явная угроза. «Продолжайте», — Эвелин подняла коммуникативный модуль так, чтобы его все видели. «Модуль настроен на особый, неподконтрольный вам канал связи». «Тысячи слышат и видят все, что здесь происходит, включая супервайзера», — на последних словах женщина улыбнулась. Затем она прошла мимо Бартоломеуса, который не пытался ее остановить, бросила взгляд на Адама и подошла к двери. Уранья не посторонилась. Эвелин направила на нее коммуникатор. «Вы сейчас на большом экране», — сказала она. «Хотите поприветствовать публику? Нет?» «Отпусти ее», — сказал Бартоломеус. Женщина с серебристыми волосами и телом из флекса металла отступила вправо. «Большое спасибо», — сказала Эвелин и вышла. На мгновение наступила тишина. «Мы знаем, кто она», — сказала Уранья. раз так, — Бартоломеус повернулся к Адаму, — то мне жаль, что мы не смогли защитить тебя от нее». «Она мне не угрожала», — немного сухо сказал Адам. «Она угрожала твоей работоспособности. Давай вернемся». Медленно спускаясь по лестнице, Адам вставил небольшую информационную шину в отсек для инструментов фактотума. На тихой улице жаркого пустынного города Адам огляделся в поисках мальчика, которого послала к нему Эвелин, но того нигде не было видно. «Ты нам нужен, Адам», — сказал Бартоломеос, когда они подошли к МФТ в конце переулка. «Тебя ждет новая миссия». «Оправился ли я уже от шока?» — пораженно спросил Адам. «Неужели я полностью восстановился?» «Нет», — сказал Бартоломеус. «Несмотря на это, мы должны отправить тебя на миссию, но сначала тебя ждет Ребекка». Адам ошеломленно остановился. «Что?» «Она вернулась. Я обещал, что дам тебе знать, когда она вернется на землю, чтобы ты мог поговорить с ней. Теперь я выполняю это обещание».